В музее Коптов в Каире есть маленький кролик, нарисованный на обломке фаянса. У него подняты уши, подняты лапы, он готов убежать. Его голубоватый цвет — цвет дыма от мусора, сжигаемого вокруг этого самого древнего квартала города. Дым пропитывает квартал жгучей горечью. Этот цвет ваших глаз и моря, которые мы созерцали вместе. Гаэль говорит мне о вас. Я слушаю ее». Глава пятая. Прилив был высокий. Волны разбивались о скалы, Сен-Мало и пена долетала до Гаэль. Она бежала по прибрежной дороге, увертываясь от преследующего ее Жака. Блан шла за ними, изредка останавливаясь, чтобы поглядеть на море. Жак заезжал и в Париж, но не стал встречаться с Орреллией. Она по-прежнему жила одна, никому не верила, занимала важный пост в министерстве и тешила себя иллюзией, что жизнь ее имеет смысл. Жак позвонил ей и оставил сообщение, которое секретарша забыла передать. Перед отъездом из Лондона он добился, чтобы Орелию выбрали пожизненным почетным членом Королевского общества садоводов. В Бальо, пустующем со времени его отъезда, Жак прожил только две недели, привел в порядок бумаги, раздал книги безделушки и написал завещание, по которому оставлял Гаэль всю свою собственность в Британии, а Марку — состояние, наследованное от матери. Однажды вечером, когда Гаэль уже легла спать, он велел Жозефу разжечь огонь в камине большой гостиной Рифре и попросил Бланш посидеть с ним. Она поняла, что Жак собирается уезжать. Он сказал, что купил билет в Австралию. Бланш промолчала. До боли в глазах они всматривались в медленно угасающее пламя, так и сидели в безмолвии. В четыре утра Жак проснулся. Бланш уже поднялась к себе, заботливо прикрыв его своей шалью. В день отъезда он убедил плачущую Гаэль, что уезжает всего на несколько недель. — Было бы смешно, — говорил он, — отправляться за три-девять земель и не воспользоваться возможностью познакомиться с этой огромной и диковинной страной. Некоторые ее области еще не исследованы. Она поверила, по крайней мере, притворилась. Садясь в такси, чтобы уехать в Рен к поезду, Жак потихоньку сунул Гаэль отцовский перстень. Она... скинул на него глаза и отвела их лишь тогда, когда машина свернула с аллеи на дорогу. Он успел ощутить в ее взгляде выражение невыносимой печали. По дороге в Париж он вспомнил, как ехал вместе с Пьером, когда тот решил поступать на факультет восточных языков. Их безоблачная дружба показалась ему чем-то древним, иллюзорным, слишком идеальным. Она должна была умереть вместе с отрочеством, но, как и отрочество, Осталось бессмертной и незабываемой. С тех пор он узнал, что понятие несчастья имеет свой смысл для каждого, что время меняет не только эти смыслы, но и отношение к бедам. Он почувствовал себя оторванным от собственных корней, от своей истории, от образов, питающих его мечты, от людей, которые их воплощали. Он отрубил все, к чему принадлежал прежде, и этот рывок мог оказаться смертельным. Теперь ему приходилось создавать в ином месте, вбирая в себя окружающее, будучи доброжелательным, готовым к близости, покорным, иную реальность. Она может уничтожить его, если он не сумеет найти там нечто, присутствовавшее в прежней реальности, которую он отверг за то, что она была ему навязана случайностью рождения. Копалик уехал в Прагу защищать пражскую весну, Она была в смертельной опасности. Из Праги историк написал Пьеру «Самое опасное в душевном состоянии изгнанника не то, что оно ему навязано, а то, что он сам себе его навязал. Я возвращаюсь не за тем, чтобы сражаться против кого-то, а чтобы помешать некоторым людям сегодня они ходят в победителях, убедиться когда-нибудь, возможно, в далеком будущем, что они были неправы. В твоей стране... Мясники кричат «Ура!» и поддерживают власть человека, которого они всегда с момента его появления в политике предавали, даже не ненавидя, ибо ненависть требует как минимум души и добродетели. В Праге, в моей стране, борьба более проста, более ясна. Кто проигрывает, тот умирает, но будет потом победителем. Скажи, Лео, что я должен ей последнюю улыбку. Пьер мог бы подготовиться к конкурсу в Министерстве иностранных дел, но предпочел работу и благодаря поддержке Павгорина получил место ассистента в практической школе высшего образования. Ему дали отдел советских тюркоязычных мусульманских республик и поручили с сентября собирать информацию о шаманстве в Центральной Азии и о возрождении экуменического чувства. Они с Леа поселились недалеко от Пантеона, в большой квартире, которую Алис получила в наследство от Тарака. Алис сдала ее с радостью и недорого по дружбе. Сама она жила с люком в его старой квартире на Университетской улице рядом с Кедорсе, набережная в Париже, на которой помещается Министерство иностранных дел. «Государственные обязанности — любопытная штука. Чем выше ты поднимаешься по иерархической лестнице, тем больше ощущаешь, что ты лакей», — говаривал Люк, жалуясь на обилие дел и нехватку свободного времени. Беременная Лея спокойно ждала октября назначенного времени родов. Чтобы все формальности были соблюдены и не возникло никаких сложностей, Пьер решился, наконец, на брак, но из-за положения невесты со свадьбой в узком кругу. Регистрация состоялась в Мэрии в субботу утром. За ней последовало скромное венчание в церкви Сент-Этьен-Дюмон. Пьер издавна любил ее нестрогую архитектуру, ее монументальный алтарь и строгое надгробие одного из своих любимых писателей. Его приятель Иезуит благословил новобрачных и не стал их упрекать за греховную связь, напротив, похвалил за то, что они поспешили с созданием новой жизни, но особо остановился на обстоятельствах, которые они взяли на себя до тех пор, пока смерть не разлучит. Люк Тесье Бюкар, считавший, что он обязан Пьеру встречи с Алисой своим счастьем, подарил им кувшин для воды и тазик из позолоченной латуни, украшенный резьбой и чеканкой. Кувшин был с крышкой, ручкой, плетенкой и носиком в форме лебединой шеи. Леа была тронута щедростью Люка, однако она была суеверна и беспокоилась. В нашей семье, повторяла она Пьеру, считает, что чересчур богатые свадебные подарки навлекают несчастье. Браслеты и золотые вещи приняты только в приданом, а подарки должны быть простыми предметами обихода. Драгоценности дарит потом по случаю рождения детей. Что касается приданого, ты знаешь, как щедр был дядюшка Пав Горин. Она так волновалась. что ради ее спокойствия Пьер передал кувшин на временное хранение в музей декоративного искусства. Блан...